Морская жизнь в водах Арктики Пассажирский теплоход Алла Тарасова покачивался на волнах Туманной Атлантики. На передней палубе корабля был закреплен личный автомобиль Оскари Хоусканина. Сам пастор стоял, облокотившийся леер у правого борта и смотрел на то и дело выглядывавшие из тумана отвесные скалы. Была ночь, но по-прежнему светлая. На севере летом солнце не заходит за горизонт. Алла Тарасова уже проплыла мимо Хаммерфеста, ее нос был направлен в сторону Северного Ледовитого океана. Пастор предавался печали. Он покинул родную сторону и оказался от нее далеко, на пути к Белому морю. Было ли решение о путешествии принято слишком поспешно, без учета последствий? Теперь Оскари Хуусканин оказался моряком и циркачом в одно и то же время, что казалось немного странным. Во время плавания черт чему только не научился. Он выполнял обязанности помощника стюарда, юнги, в салоне командного состава. Он не только прислуживал за столом, но еще и вытирал в салоне пыль, обычно собственной шерстью, которая отличалась большей плотностью, чем тряпка для пыли, и оставляла чистый след если сперва ее смачивали водой. Полы он протирал следующим образом. На лапы ему повязывали тряпки, словно портянки. Черту оставалось лишь топтаться по салону, чистоты он добивался за рекордно короткое время. Он даже умел полоскать тряпки в ведре, обмакивая в ведро по одной лапе за раз. Через двое-трое суток белый теплоход прибудет в Мурманск, где на борт поднимутся две сотни желающих отправиться в круиз. Пастор нервничал. Как у него с медведем получится развлекать туристов? Он, конечно, тренировался. Пастор написал множество сценариев молебно на корабле. Все должно пройти хорошо. Глядя на мглистое море, Хуусканин думал о своем непростом положении. У него остались только старая машина и молодой медведь. Причем автомобиль он в Мурманске сразу продаст. А зверя, видимо, придется осенью убить поскольку дольше невозможно будет его кормить на ничтожные деньги, что удается заработать. Черт сильно подрос. Его высота в холке составляла почти метр, а вес больше ста кг. С него можно было бы снять великолепную шкуру. Косолапый топтался по палубе корабля, когда вздумается, потому что пастор Хусканин составлял ему компанию не всегда. Медведь мерил взглядом спасательные шлюпки и плоты, когда вдруг ему вспомнилась тренировка по аварийной эвакуации судна, которая проводилась в большой суматохе несколько дней назад, пока корабль стоял на бункере в Киле. черт участвовал с Хуусканином в тренировке на палубе, и сейчас ему взбрело в голову начать ту же суматоху самостоятельно. У «Медведей» в целом хорошая память, а у черта она оказалась просто отличной. Он вцепился зубами в пусковой линь спасательной шлюпки и принялся его дергать, как показывали русские моряки, чтобы клапан газового баллона открылся. Все произошло в мгновение ока. Удерживавший шлюпку канат стремительно закрутился в блоке грузоподъемного устройства. Один канат освободился от другого, и тяжелая спасательная шлюпка, отделившись от шлюп балки, быстро опустилась в море. Медведь решил, что дело заспорилось. Он перегнулся через леер и посмотрел, как лодка шлепнулась в волны, а затем радостно схватил в зубы и когти пусковые линии спасательных плотов. С энтузиазмом черт спустил в море три плота и уже возился с четвертым, как вдруг на корабле заметили происходящее. Завыла тревожная сирена, на палубу примчались люди. Пастору Оскаре не стоило огромных усилий схватить и отвести медведя в каюту, где он задал питомцу жестокую трепку. Черт не понимал, за какие такие провинности его наказывают. Из досады показывал хозяину зубы, но ничего не помогало. Пастор хлистал его по спине ремнем, и он упал духом. Алла Тарасова остановилась и грохоча дизелями дала задний ход. В море спустили вторую спасательную шлюпку с четырьмя грибцами. Первую спасательную шлюпку, упавшую в серые волны, нагнали и подняли на корабль. Затем из воды вытащили еще три спасательных плота, два из которых успели автоматически раскрыться. Прошло два часа, а прежде чем все снова заняло свои места, и пассажирский теплоход смог продолжить путь. Капитан Василий Леонтьев вошел в каюту «Оскари». Он немного нервничал, но зол не был. Медведь дулся под столом. «Мне жаль, что чертно безобразничал, Тысячи извинений. Способный он все-таки зверь, спустил вниз шлюпку и три плота, и притом в одиночку. В чрезвычайной ситуации он спас бы десятки жизней, рассуждал капитан. Пастор Хусканин спросил, насколько большим оказался ущерб. И расписание наверняка сбилось из организованных медведем дополнительных учений. В океане пара часов немного значит, но в будущем вам стоит лучше присматривать за медведем чтобы он, например, не трогал механизмы управления на Капитанском мостике. Он может направить нас совсем не туда, куда следует. В сторону гор, например, если не повезет. Судно обогнуло Нордкап и Петцама. Затем вошло в Кольский залив, растянувшийся на десятки километров и окруженный голыми пологими скалами глубокий фарватер в Мурманск. Повсюду были заметны результаты падения сверхдержавы. Заржавелые обломки океанских судов были прибуксированы к прибрежным скалам, их даже не пустили на лом. Поверхность воды покрывал слой мазута. На берегу валялся всякий хлам. В одном из самых больших портов мира стояла тишина. Лишь несколько подъемных кранов гремели в обветшалом рыбном порту. На другом берегу фьорда пыхтело по дороге в военный порт огромное серое транспортное судно, откуда доносилась могучая духовая музыка. Какой-то адмирал проверял колонну военных моряков на палубе. Субмарина с черной спиной лежала почти по центру фьорда на тросах двух буксиров. Было непонятно, везли ее из Ледовитого океана или наоборот туда. Аллу Тарасову пришвартовали к пристани, буксиры исчезли под ее боками. На пристани появилась группа портовых служащих и энергично прикрепила к машине Оскари Хуусканина тросы подъемного крана. К тому времени, когда экипаж судна ступил на землю, машину уже опустили на пристань. Вокруг хлопотала плотная толпа покупателей, изучавших состояние транспортного средства. К Оскари на наперебой обращались с предложениями о покупке сумка рублей, 10 литров водки и 500 долларов твердой валюты. Кто-то предложил еще больше, но тут же и эта цена была побита. Торговля шла легко. Оскаре Хусканин продал машину за 30 бутылок водки, тысячу долларов и почти двухлетнюю выручку простого рабочего в рублях. Тем же вечером к кораблю подъехало несколько финских автобусов. Они привезли туристов, преимущественно женщин за 60, из Северной Финляндии. Бабушки отправились исследовать северные края рухнувшего и в то же время открывшегося Советского Союза, в прежние времена наглухо закрытые. Речь шла о круизе, во время которого корабль обогнет Кольский полуостров, зайдет в Архангельск и вернется через монастырь на Соловецких островах обратно в Мурманск. Круиз должен был продлиться неделю. Бабули поднялись на борт, их поприветствовал экипаж. В группу также входило несколько еще не отбросивших коньки старикашек и пара гидов, владевших русским языком. И так сто с лишним стойких и любопытных женщин затащили свои пластмассовые чемоданы на корабль и рассредоточились по каютам. Пастор Оскаре Хуусканин надел черту на мордник и отправился с ним в город. Везде царил безнадежный упадок, газоны в парках заросли, Бетонные балконы многоэтажек обветшали и выглядели так, словно вот-вот упадут. Асфальт на улицах просел. На лицах людей лежала печать жестокости и фатализма. На ступеньках перед одной гостиницей блестела большая красная лужа. «Человеческая кровь», — сказали Оскаре Хуусканину, несколько финских охотников на медведей. На ночь они снимали фары со своих внедорожников лайк которые были у них с собой, они отправились тренировать на настоящих медведях в глухих лесах полуострова. В Мурманск они приехали из Ивола. Почуяв запах черта, собаки разлаялись. Пришлось закрыть их в машинах. «Когда мы вышли с утра из гостиницы, тут на лестнице лежал мертвый русский», рассказал один охотник родом из Соданкюля. «Мужику перерезали горло от уха до уха», подтвердил второй. Еще никто не пришел убирать кровь, но труп все-таки унесли. «Здесь ни одной ночи не осмелишься спать без ружья», — отметили они оба и принялись торговаться с Хуусканином по поводу черта. «Ну продай нам медведя, мы возьмем его в Финляндию, как дразнилку для собак, и не надо будет сюда таскаться их учить». Пастор Оскаре хусканин на минуту задумался. В итоге он все-таки решился оставить медведя при себе. Было бы бессердечно продавать друга, да еще и для такой работы, когда черту пришлось бы целыми днями драться с разъяренными лайками. «Пожалуй, для нас он слишком ручной», — сказали охотники, когда и Хуусканин увел медведя мимо гостиницы. В универмаге Хуусканин купил себе пару теплых меховых шапок, а медведю — алюминиевую миску. Больше толком ничего нельзя было купить. Перед возвращением на корабль пастор Хусканин сходил ознакомиться с потрясающей экспозицией Мурманского военного музея, посвященной героизму незамерзающего порта во время Второй мировой войны. Ужасающие бомбежки были вечным кошмаром для обслуги порта, ведь здесь разгружались военные корабли западных союзных держав под неослабным натиском немецких самолетов. Под утро Аллу Тарасову отцепили от пристани и вывели на буксире в море откуда она при тусклом свете летней ночи отправилась в свой первый круиз. Из 40-километрового фьорда корабль вышел в Ледовитый океан и дальше взял курс на восток. На завтрак финские бабушки потребовали неизменный утренний кофе, но им пришлось довольствоваться русским чаем. Они шумом прихлебывали чай и ворчали, что шведским кораблям этот был неровня. Днем пастор Оскар Хуусканин объявил по радиосвязи, что у желающих есть возможность поучаствовать в лютеранском молебне в столовой. Туда пришло полсотни пассажиров, для которых Хуусканин произнес речь и прочитал молитву. Черт стоял на задних лапах рядом с пастором и крестился во время молитвы. Атмосфера создалась действительно приятная и благоговейная. А вечером Оскарь Хусканин провел свое первое настоящее цирковое представление в ночном клубе. Судно было уже на восточной стороне Кольского полуострова, и кто-то увидел у борта Аллы Тарасовой бултыхающуюся белуху. Хусканин рассказал слушателям о природе Северного Ледовитого океана, а затем перевел разговор на медведей на то, что о них знал. Черт тем временем исполнял выученные трюки. По знаку Хусканина накланялся на эстраде и сначала изображал дикого медведя, рычал, скалил зубы и лежал на сцене, как будто находился в зимней спячке. Во второй половине выступления Хусканин показал, как медведь стал ручным и освоил многие человеческие навыки. Черт вытирал свой хвост, чистил зубы, стирал белье, кладил штаны и рубашки, подавал чай и чистил сцену. Между некоторыми номерами медведь мягко танцевал польку и летку-енку, и получалось вполне себе ничего. В качестве последнего номера черт осенил себя крестным знамением, а Хоусканин зачитал длинные отрывки из православной всеночной. Публика аплодировала со слезами на глазах. Выступление прошло великолепно. И вообще заключение было таким. Какой изумительный артист! А он правда верующий?